Глава 2: Тристан да Кунья. Если бы яхта шла вдоль экватора, то 196 градусов, которые отделяют Австралию от Америки, или, вернее сказать, мыс Бернули от мыса Криентес, составляли бы путь в 11 760 географических миль. Но 37-я параллель вследствие формы земного шара – короче экватора, и, следуя по ней, яхте предстояло пройти всего лишь 9480 миль. От американского берега до островов Тристан-да-Кунья – 2100 миль. Это расстояние Джон Манглс надеялся пройти в 10 дней, если только его не задержат в пути восточные ветры. Молодому капитану посчастливилось. К вечеру ветер стал заметно спадать, а затем изменил направление. Море успокоилось, и Дункан получил возможность проявить все свои бесподобные качества. Жизнь вернувшихся пассажиров на яхте пошла своим обычным ходом. Казалось, что они и не покидали судно на целый месяц. Только теперь кругом них плескались волны уже не Тихого, а Атлантического океана. Но ведь все волны, если не считать некоторого различия в их оттенках, похожи друг на друга». Стихии, подвергшие путешественников стольким грозным опасностям, теперь им благоприятствовали. Океан был спокоен, дул попутный ветер, и паруса Дункана, вздувшись под западным бризом, помогали его неутомимо работавшей правой машине. Благодаря всему этому переход совершился быстро и без особых приключений. Путешественники ждали с твердой надеждой прибытия к австралийскому берегу. Они все больше и больше верили в успех. О капитане Гранте говорили так, будто яхта шла за ним в какой-то заранее условленный порт. Уже были приготовлены каюты для него и койки для его двух матросов. Мэри Грант доставляла большую радость все устраивать и украшать в каюте. Это помещение уступил мистер Олбинет. Сам же он перебрался к своей супруге. Каюта, предназначенная для капитана Гранта, находилась рядом со знаменитой каютой номер 6 заказанный Жаком Паганелем на пароходе Шотландия. Ученый-географ, запершись, проводил в ней почти целые дни. Он с утра до вечера работал над трудом под заглавием «Чудесные впечатления географа в аргентинских пампасах». Часто было слышно, как он взволнованно произносил свои изящные периоды, прежде чем доверить их записной книжке. И надо признаться, восторженный ученый не раз изменял музе истории Клио, и обращался к божественной музе Калиоппе, вдохновительнице эпических поэм. Паганель и не скрывал того, что целомудренные дочери Аполлона охотно покидают для него Парнас или Геликон. Лен и майор поздравляли его с этими мифологическими посетительницами. «Только смотрите, дорогой Паганель», — добавлял при этом майор, — «Берегитесь рассеянности, если вам придет фантазия учиться языку австралийцев, то не вздумайте прибегнуть к помощи китайской грамматики!» Итак, на яхте все шло прекрасно. Лорд и леди Гленнерван с интересом наблюдали за Джоном Манглсом и Мэри Грант. Супруги находили, что молодые люди ведут себя безупречно, а раз Джон Манглс молчит, то лучше делать вид, что они ничего не замечают. «Что подумает капитан Грант?» сказал однажды жене Гленнерван. «Он подумает, что Джон достоин Мэри и не ошибется, дорогой Эдуард». Между тем яхта быстро двигалась к цели. 16 ноября, через пять дней после того, как скрылся из виду мыс кариентос подул западный бриз, чрезвычайно редко благоприятствующий Судам, огибающим южную оконечность Африки. Там постоянно дуют юго-восточные ветры. Дункан распустил паруса и под фоком, бизанью, марселем, брамселем и косыми парусами лег на левый борт и понесся левым галсом так быстро, что винт почти не успевал отталкиваться от ускользающих вод, рассекаемых его порштевнем. Можно было подумать, что Дункан принимает участие в состязаниях яхт Королевского яхт-клуба. На следующий день океан оказался покрытым громадными водорослями, делавшими его похожим на огромный пруд заросшей травами. Казалось, что это еще одно Саргасово море, образованное из обломков деревьев и растений с соседних материков. Впервые на такие скопления обратил внимание мореплавателей ученый морей. Дункан словно скользил по громадному лугу. Паганель удачно сравнил его с пампасами. И ход яхты несколько замедлился. Прошли еще одни сутки, и на рассвете с мачты послышался голос наблюдателя. «Земля!» крикнул он. «Где?» спросил его Том Остин, стоявший в это время на вахте. «На подветренной стороне!» ответил матрос. Не успел раздаться этот всегда волнующий крик, земля, как палуба, сразу наполнилась людьми. Вскоре из каюты выглянула подзорная труба, и тотчас же вслед за ней появился Жак Паганель. Ученый поспешно направил свой инструмент в указанную сторону, но не увидел там ничего похожего на землю. «Взгляните выше, в облака», — советовал ему Джон Манглс. «Верно», — сказал Паганель. «Там, правда, виднеется что-то вроде остроконечной горной вершины». «Это острова Тристан-да-Кунья», объявил Джон Манглс. «В таком случае, если только память мне не изменяет», — продолжал ученый, «мы должны быть от острова Тристан в 80 милях, ибо его вершина, поднимающаяся на 7000 футов над уровнем моря, видна именно с такого расстояния». «Совершенно верно» отозвался капитан Джон. Прошло несколько часов, и на горизонте вполне отчетливо вырисовывалась группа островов с высокими крутыми берегами. Коническая вершина острова Тристан выделялась темным силуэтом на фоне неба, озаренного лучами восходящего солнца. Вскоре из скалистой массы архипелага выступил главный его остров, расположенный как бы у вершины, направленного на северо-восток треугольника. Тристан находился под 37 градусом 6 минутами южной широты и 12 градусами западной долготы от гринвичского меридиана. Этот маленький архипелаг, затерянный в Атлантическом океане, дополняется в 18 милях к юго-западу островом Inaccessible, а в 10 милях к юго-востоку островом Найтингел. Около полудня яхта прошла мимо двух известных морякам береговых ориентиров угловой скалы острова Inaccessible, очень похожий на лодку с поднятым парусом, и двух островков у северной части острова Nightingale, напоминающих развалины небольшой крепости. Три часа Дункан вошел в бухту острова Тристан, Пальмут, защищенную от западных ветров остроконечной горой Хелп. Здесь дремало на якоре несколько китобойных судов, занятых добычей тюленей и других морских животных, которыми изобилуют эти берега. Джон Мангл стал искать надежное место для стоянки Дункана, зная, что эта открытая гавань очень опасна для судов при северном и северо-западном ветре. Именно в этой бухте затонул в 1829 году английский брик «Джулия» с командой и грузом. Дункан бросил якорь на каменистое дно в полумиле от берега, на глубине 140 футов. Для пассажиров яхты тотчас была спущена большая шлюпка. Они высадились на берег, покрытый тонким темным песком, мельчайшими останками из известковых скал. Столицей всего архипелага тристан -да является небольшой поселок, расположенный в глубине бухты у широкого шумного ручья. В нем до полусотни довольно опрятных домиков, расположенных с той геометрической правильностью, которая, по-видимому, является последним словом английской архитектуры. За этим миниатюрным городком расстилается равнина полторы тысячи гектаров, заканчивающаяся огромными насыпами из застывшей лавы. А над этой плоской возвышенностью поднимается конический пик в 7 тысяч футов. Лорд Гленнерван был принят губернатором, подчиненным английским колониальным властям в Кейптауне, и тотчас же осведомился у него относительно Гарри и Британии, Но это имя и название оказались совершенно неизвестными ему. Острова Тристан-да-Кунья находятся в стране от обычного морского пути, и к берегам их редко подходит суда. После известного крушения английского судна «Бленден-Голл», разбившегося в 1821 году о скалы острова Inaccessible, еще два судна потерпели крушение у берега главного острова. Примоге в 1845 году, и трехмачтовый американский корабль «Филадельфия» в 1857 году. Этими тремя катастрофами и ограничивалась местная статистика кораблекрушений. В сущности, Гленнерман и не рассчитывал получить здесь какие-нибудь сведения, а расспрашивал губернатора только для очистки совести. Из тех же соображений он послал шлюпки вокруг острова, окружность которого не превышает 17 миль. Если бы остров был даже... в трое больше, то и тогда на нем не могли бы уместиться ни Лондон, ни Париж. Пока производился осмотр, пассажиры Дункана прогуливались по поселку и его окрестностям. Население поселка не достигло и 150 человек. Все это были американцы и англичане, женатые на негритянках и готентотках, поразительно безобразных. Дети от этих смешанных браков сочетают грубоватые саксонские черты с черной кожей африканцев. Путешественники были рады тому, что чувствуют под ногами твердую почву. Побывав в поселке, они отправились на берег, к которому прилегает единственная на этом острове обработанная долина. Все остальное пространство острова покрыто крутыми и бесплодными утесами из застывшей лавы. Среди них живут тысячи огромных альбатросов и нескладных пингвинов. Сначала путешественники осмотрели утесы вулканического происхождения – а потом направились к долине. Вокруг них журчали многочисленные проворные ручьи, питаемые вечными снегами коносообразной горы. Пейзаж оживляли зеленые кусты, на которых виднелось почти столько же птичек, сколько и цветов. Среди зеленеющих пастбищ возвышалось одно единственное дерево футов в 20 вышиной. Гигантский кустарник туссе с древовидным стеблем, ацена с колючими семенами, могучие ламарии, с переплетающимися стеблями, многолетние кустарниковые растения, ануэрии, распространяющие кругом одурманивающий аромат, мхи, дикий сельдерей, папоротники. Все это составляло, хотя не слишком разнообразную, но роскошную флору. Чувствовалось, что над этим благодатным островом нежно веет вечная весна. В окрестностях поселка паслись стада быков и овец, Поля, засеянные пшеницей, маисом, овощами, везенными сюда лет сорок назад, примыкали вплотную к улицам столицы. Паганель восторженно называл остров, воспетый Феннелоном Агигией. Он предложил леди Гленнерман отыскать грот и стать новую Калипсо. Там же он желал лишь быть одной из нимф у нее в услужении. Так, любуясь природой и разговаривая, путешественники долго гуляли и вернулись на яхту только с наступлением темноты. Как раз в то время, когда Глен Арван вернулся на борт, подошли к Дункану и шлюпки. Они успели в несколько часов объехать кругом весь остров, но никакого следа Британии не нашли. Таким образом, острова тристан да были окончательно исключены из программы поисков. Теперь Дункан мог свободно покинуть эти африканские острова и продолжать свой путь на восток. Если он не отплыл в тот же вечер, то только потому, что Гленнерман разрешил команде поохотиться на тюленей. Тюлени кишили в бухте Фальмут. Когда-то в этих водах прекрасно себя чувствовали и настоящие киты, но на них столько охотились, что они почти перевелись. Тюлени же живут здесь целыми стадами. Команда яхты решила всю ночь за ними охотиться, а на следующий день заготовить запасы жира. Поэтому отплытие Дункана было отложено на послезавтрашний день, 20 ноября. За ужином Паганель сообщил своим спутникам интересные сведения об островах тристан да -Кунья. Они узнали, что этот архипелаг, открытый в 1506 году португальцем тристаном да -Кунья, одним из спутников Дальбукерка, В течение более ста лет не был исследован. Здешние острова считались и не без основания приютом бурь и пользовались не лучшей репутацией, чем Бермудские острова. Поэтому к ним подходили только суда, заброшенные к их берегам бурями Атлантического океана. В 1697 году, когда три голландских судна индийской компании пристали к островам тристан да были определены координаты этих островов, А в 1700 году великий астроном Галлей внес в эти вычисления свои поправки. Между 1712 и 1767 годами ознакомились с архипелагом несколько французских мореплавателей. Среди них Лаперус, которому было поручено осмотреть острова во время знаменитого путешествия 1785 года. Эти так редко посещаемые острова – были необитаемы вплоть до 1811 года, когда одному американцу, Джонатану Лемберту, пришла мысль основать там колонию. В январе этого года он высадился здесь с двумя товарищами, и они принялись за работу. Английский губернатор мыса Доброй Надежды, узнав, что новые колонисты преуспевают, предложил им протекторат Англии. Джонатан принял это предложение и водрузил над своей хижиной британский флаг. Казалось, Джонатану суждено было мирно и безмятежно царствовать над своими народами, стариком-итальянцем и португальским мулатом, но однажды, исследуя берега своей империи, он утонул или был утоплен, это осталось тайной. Настал 1816 год. Наполеон был заточен на острове Святой Елены, и Англия, дабы бдительнее охранять его, держала один гарнизон на тристан да а другой на острове Вознесения. Гарнизон тристан да -Кунья состоял из артиллерийской батареи, переведенной из Кейптауна и из отряда Готентотов. Он оставался здесь до самой смерти Наполеона, до 1821 года. Затем был возвращен обратно на мыс Доброй Надежды. «Один только европеец», — добавил Паганель, — «капрал, шотландец». «А, шотландец», — перебил его майор, которого всегда интересовали соотечественники. «Звали его Уильям Глаз», — продолжал географ. «Так вот, он остался на острове с женой и двумя готентотами. Вскоре к шотландцу присоединились два англичанина». Один матрос, а другой рыбак с берегов Темзы, служивший до этого драгуном в аргентинской армии. Наконец, один из потерпевших крушение в 1821 году на Бленденголе поселился вместе со своей молодой женой на острове Тристан. Таким образом, на этом острове в 1821 году жило шесть мужчин и две женщины. В 1829 году население возросло. Мужчин стало 7, женщин 6, а детей 14. В 1835 году число жителей достигло 40, а в настоящее время оно утроилось. «Так складывается нация», — сказал Гленнер Ван. «Скажу еще, чтобы дополнить историю Тристана да Кунья, продолжал Паганель. «Эти острова, по-моему, не менее острова Хуана Фернандес имеют право считаться островами Арбинзонов». В самом деле, если на островах Хуан-Фернандес были в разное время покинуты на произвол судьбы два моряка, то такой же участи едва не подверглись на острове Тристан два ученых. В 1793 году мой соотечественник, естествоиспытатель Обер-де-Пти-Дюар, до того увлекся здесь собиранием растений, что заблудился и смог добраться до своего корабля лишь в тот момент, когда капитан уже отдал приказ поднять якорь. В 1824 году один из ваших соотечественников, дорогой Гленнорман, искусный рисовальщик по имени Агюст Эрл, был оставлен на этом же самом острове и провел на нем целых восемь месяцев. Капитан судна забыл о том, что Эрл находится на берегу, и, подняв парус, отплыл к мысу Доброй Надежды. «Вот поистине рассеянный капитан!» — воскликнул майор. «Это был, наверное, один из ваших родичей, Паганель». «Если он и не был моим родичем, то, во всяком случае, достоин этой чести», — заявил географ. И Этим его ответом разговор об островах Тристанда-Кунья был закончен. Ночная охота команды Дункан оказалась удачной. Убито было 50 крупных тюленей. Разрешив охоту, Гленарван не мог запретить матросам использовать трофеи. Поэтому следующий день был посвящен вытапливанию тюленевого жира, а также обработке кож этих ценных животных. Само собой разумеется, что и второй день стоянки в порту пассажиры Дункана использовали для того, чтобы совершить новую прогулку вглубь острова. Гленорман и майор захватили с собой ружья, они собирались поохотиться на местную дичь. Гуляя, путешественники дошли до самой подошвы горы. Почва здесь была усеяна кусками лавовых шлаков, пористых и черных и другими обломками вулканического происхождения. Гора возвышалась над нагромождением шатких скал. Происхождение этого огромного конусообразного пика было бесспорно, и английский капитан Кармайкель совершенно верно распознал в нем потухший вулкан. Охотники набрели на несколько кабанов. Пуля майора уложила на месте одного из них. Гленн Арванджи удовольствовался тем, что подстрелил несколько черных куропаток, из которых должно было выйти превосходное рагу. На высоких горных площадках часто мелькали козы, еще на острове было много диких кошек, гордых, сильных, отважных, страшных даже для собак. Они быстро размножались и обещали в недалеком будущем стать самыми опасными хищниками на острове. В 8 часов вечера все вернулись на яхту, а ночью Дункан навсегда покинул Тристан.